Глава третья. Для начала Лиза решила впустить в дом побольше света. Она вошла внутрь, пошарив рукой по стенам, и никаких тебе выключателей. Только в паутине испачкала пальцы и взвизгнула, почувствовав, как что-то пробежало по руке мелкими ножками. Девушка снова вышла на крыльцо. Снаружи уже вовсю рассветлелась. Правда, настроение этой Лизе не подняло. Ее убогий домишко и увядший сад как были бесцветными, так и остались. «Мрак!» — вздохнула Лиза. «Что ж, света внутри дома должны добавить окна, если раскрыть ставни». Лиза подошла к одному из окон, в которые вцепились, словно костлявыми пальцами, голые ветви какого-то вьющегося растения. «Ставни были закрыты плотно, ни тебе щелочки, ни зазубринки». Сколько ни старалась Лиза поддеть одну из творог и потянуть, ничего у нее не получалось. Рыжая кошка все так же сидела на пороге и внимательно следила за манипуляциями девушки, а во взгляде зеленых глаз читалось явное недоумение и. кажется, издевка: Что смотришь, огрызнулась Лиза, лучше бы помогла. Будто бы поняв ее слова, кошка поднялась, потянулась и медленно пошла в дом. Обернулась разок на Лизу, словно проверяя, последует ли та за ней. Лиза вернулась в дом вслед за кошкой. Здесь было все так же темно. Девушка скорее поняла, чем увидела, что кошка грациозно прыгнула куда-то в сторону. Что-то бухнуло и покатилось по полу. На ощупь Лиза добралась-таки до ближайшего окна и тут же увидела, что ставни закрывались изнутри на несколько задвижек. Непонятно, как Лиза разглядела их во мраке. То ли кошачьи глаза так ярко светили, то ли у нее само зрение стало, как у кошки. дернув одну задвижку, потом вторую и третью, Лиза толкнула массивные ставни, и те нехотя растворились, наконец-то впуская в дом солнечный свет. Лиза прошла к окну по другую сторону двери и проделала все то же самое. «Ну что ж, спасибо тебе, рыжая», — подмигнула Лиза кошке. «Без тебя я бы еще полдня пыталась открыть окна со стороны улицы». Лиза хотела почесать кошку за ухом, но та наградила девушку таким презрительным взглядом, что Лиза отдернула руку, испугавшись, как бы она не вцепилась. «Да и черт с тобой!» — фыркнула Лиза. Кошка спрыгнула с подоконника и унеслась куда-то вглубь дома, а Лиза с ужасом смотрела на представшую перед ней картину. Небольшая гостиная была будто присыпана толстым слоем пыли или пепла, который лишал ее каких-либо красок. Неширокая темная лестница убегала вверх. На полу лежал грязный, весь в пятнах, выцветший ковер, посреди которого красовалась дыра с рваными краями. Скудная мебель выглядела убого. На стенах, кажется, висели какие-то картины, но разобрать, что на них было изображено, не представлялось возможным. Все тот же серый саван пыли покрывал каждый миллиметр пространства. Лиза заметила в глубине две двери и направилась к ним. За одной оказалась кухня, а за второй, видимо, была та самая лавка любовных снадобий. Сюда по-прежнему не проникал свет, и Лиза оставила осмотр этих помещений на потом. Она кое-как, держась за стену, поднялась на второй этаж. Здесь было не так темно, как внизу. Видимо, ставни не закупорили так плотно, и сквозь них просачивались тонкие лучики солнца. Наверху Лиза обнаружила спальню и, судя по всему, крошечный кабинет — а также ванную». «Господи!» — застонала Лиза. «Кажется, что в этом доме не просто не жили десять лет. Он будто только что извлекся из-под извержения Везувия. Помпеи какие-то, ей-богу!» Лиза не представляла, как здесь можно жить и как все привести в порядок. С ее то склонностью к домашнему труду. Легче было снести этот домишко и возвести на его месте новый, чем доверить Лизе уборку». Баба Просковья никогда бы не доверила. Да Лиза и сама себе не доверила бы. Ух, что будет!» Девушка распахнула ставни в спальне, только сейчас поняв, что окна в доме не имели стекол. Час от часу не легче. Лиза удивленно замерла, уставившись на раскинувшуюся перед ней картину. Окно комнаты выходило не на ту улицу, по которой ее привели сюда тетки из лекарни, а на другую сторону. Через широкую дорогу от Лизиного дома стояли редкие одноэтажные домишки. Теперешнее жилье Лизы, как оказалось, расположилось на самом отшибе. Улица убегала влево, справа дорога сужалась и переходила в тропку, вьющуюся между деревьями, которые постепенно превращались в довольно густой лес. Но не от этой картины у Лизы перехватило дух. За домами простиралось, насколько хватало взора широкое поле, а прямо посреди него виднелись очертания обугленного дуба. «Мама дорогая!» — ахнула Лиза. «Так ведь это же то самое поле, по которому она отправилась в магазин! И дуб тот же самый! Только он больше не был раскидистым и зеленым. Лиза, не теряя ни минуты, кобарем скатилась вниз, чуть не наступив на кошку, разлегшуюся прямо у подножья лестницы. Та возмущенно мяукнула. Пронесшись через гостиную, Лиза бросилась в лавку. Споткнулась обо что-то, повалилась на пол, зазвенели склянки. На Лизу что-то пролилось липким дождем. Но ей было все равно. Позже она даже не вспомнила, откуда знала, что в лавке есть дверь, ведущая на эту сторону улицы. Не помнила она, как и открыла ее, как пронеслась между двух домов прямиком на поле. Она бежала и бежала, пока перед ней совсем рядом не вырос дуб». Лиза была уверена, что вот сейчас она проскочит мимо и тут же окажется в деревне у бабушки Просковьи. Она была не против, если бабушка тут же начнет ее ругать и называть неумехой да вредительницей. Лиза была даже не против, чтобы в нее снова долбанула молния, лишь бы оказаться дома. Побыстрее из этого странного мира, побыстрее в реальность. Дуб остался далеко позади, но поле впереди не кончалось. Накидка, выданная ей матушкой Чаттербокс, разметалась, раскрылась, выставляя на показ Лизины голые ноги. Но девушка, казалось, ничего не замечала. До тех пор, пока не услышала свист и улюлюканье. Только теперь Лиза обратила внимание, что поодаль едет всадник и вовсю улыбится, разглядывая Лизу. Лохматый какой-то парень, и улыбка сладенькая и сладенькая. Лиза резко остановилась и, опустив глаза, поняла, что Накидка оголила не только ее ноги, Ну и распахнулась на груди, выставив ее почти полностью на обзор перед бессовестными очами всадника. Запахнув на себе плащ, Лиза зло крикнула. «Чего уставился?» «Так когда девица так зазывно себя показывает, чего бы не посмотреть?» На лице незнакомца расползлась наглая улыбочка. «Хам!» — рявкнула Лиза. «Я на тебя в полицию и заявление накатаю, вайерист, чёртов!» Парень почесал лохматую голову, и улыбка его теперь стала совсем глупой. «Чудно, говоришь. Ты чья будешь?» — спросил он. «Да пошел ты!» Расстроенная Лиза, поняв, что ничего из ее идеи не вышло и домой ей не вернуться, двинулась в обратном направлении. Еще и этот хмырь рассматривал ее почти что голую. «Молодец, Лиза! Как там было написано? «Ведьма-колдовница!» Репутацию она, кажется, уже оправдала, носилась полуголая по полю. Навязчивый всадник трусил рядом, все так же, лыбясь, и, кажется, ждал, не подведет ли Лизу накидка еще разок. Будешь пялиться или расскажешь кому? Превращу в жабу! Зло прищурившись, пригрозила Лиза. Да ты кто такая будешь-то? У нас в жабе, но только бабка Корт не умела обращать. Он как старого мельника обратила, так до сих пор не обернется обратно он. Хихикнул парень, все квакает и квакает. А я и есть, кортни, растянулась Лиза в ехидной улыбочке. Да ну, оторопел парень, удивленно раскрыв рот. Вот тебе и да ну. Так что езжай куда ехал, да помалкивая о том, что видел. Вечный пращур, неужто объявилась? В глазах парня вспыхнул страх вперемешку с интересом. Ух, теперь заживем! «Чеши отсюда, жабина!» — крикнула Лиза, и парень, перепугавшись, ускакал прочь. Колдовать она, конечно, не умела и никакой Кортни не была, однако не всем нужно об этом знать. Обернувшись последний раз на поле, Лиза разочарованно вздохнула и вернулась в мрачный дом. «Что ж, пора наводить порядок».